Часть четвертая. Лучи жизни. Глава 13 Профессор ищет волну. Прошло уже больше недели после того, как Ридан и Тунгусов, тайком от всех домашних, как подростки, решившие бежать из родного дома в страну индейцев, провели всю ночь за испытанием восстановленного, наконец, Гаче. Действительно, это была ночь чудес. И началась она таким ярким и неожиданным эффектом, что экспериментаторы сразу потеряли всякое представление о времени, об опасности переутомления Николая и вообще о всяких доводах благоразумия. Перед тем, как включить ГЧ, объектив которого был направлен на кролика, сидящего у кормушки перед экраном, Ридан вдруг ощутил быстро возраставшую неуверенность, граничащую с робостью. Он поймал себя на том, что усиленно ищет причины, по которым влияние луча не обнаружится. Шансов в пользу удачного исхода испытания в самом деле было немного. Уверенность Ридана, основанная на домыслах по поводу случая в Доме ученых, тут подверглась совершенно реальным сомнениям. Новый экземпляр ГЧ мог таить в себе конструктивные ошибки, которые отличали бы его от прежнего. Частоты волн даже того старого генератора могли отличаться от волн мозга, ведь неизвестно, какие именно случайные обстоятельства помогли тогда передать нужную волну от Николая к Ридану. Наконец, диапазон мозговых волн кролика мог вообще быть иным, чем у человека, и не входить в частоты ГЧ. Словом, к тому моменту, когда Ридан уже с отчаянием «будь что будет» повернул рычажок выключателя, он был почти убежден, что испытание не даст ничего». Едва ли не такие же сомнения обуревали тогда и Николая. Если он утомленный монтажом, мог вообще думать о чем-либо. А в следующее мгновение кролик взлетел вверх. Это был гигантский прыжок, каких обычно кролики не делают. Метра на полтора вверх и около метров в сторону от кормушки. Опустившись на пол, кролик спокойно повернулся и, как ни в чем не бывало, снова направился к еде. Сам по себе прыжок этот мог и не означать победа редана. Конвульсивное сокращение мышцы легко вызывается, например, током от обычной школьной катушки румкорфа, если ее электроды приложить к телу. Для этого не нужны никакие воздействия на мозг. Могло случиться, что и тут луч генератора просто возбудил нервы ножных мышц и вызвал этот резкий толчок ногами. Но нет... Хотя Редан как старший и вожак из этих двух подростков и не удержался от части первым самостоятельно включить луч и придя сюда, прежде всего досконально выведал у Николая несложную технику управления генератором, но с самого начала испытания уже как опытный экспериментатор не спускал глаз с кролика. И он видел, что этот скачок, несмотря на всю его нелепость и необоснованность в данных условиях, не был какой-то автономной конвульсией кроличих ног. Нет, это было движение, организованное, подготовленное, заранее принятым измерением. Прежде чем оттолкнуться от пола задними лапами, кролик поджал под себя передние, затем вытянул их, откинулся весь назад. Словом, поступил так, как если бы какие-то обстоятельства, возникшие внезапно, привели к необходимости для него прыгнуть, и именно так высоко. Все это произошло в какие-то доли секунды но Ридан не упустил ни одной мельчайшей детали этого комплекса движений, говорившего о долгожданной победе. Иридан бросился к Николаю с торжествующим объятием и поцелуем. Первым в их жизни и таким же знаменательным и неизбежным, как первый поцелуй любви. Потому что тут было то же самое, высочайшее волнение душ, обретающих счастье. Редан повторил опыт, не меняя настройки. Кролик повторил прыжок с точностью вновь прокрученной кинолентой. Идя сюда, профессор не думал заниматься никакими исследованиями. Он хотел только проверить ГЧ. Но теперь, поскольку так точно определилось действие на кролика этой случайной волны, на удачу, взятой где-то в начале шкалы настройки, глупо было бы не записать ее физиологическое значение. Ридан это и сделал. Быстро на клочке бумаги карандашом. Конец испытания закончено. Все ясно. Можно идти спать. Главное – уложить Николая. Ему нельзя переутомляться. Но черт возьми, Ридан сообразил это уже пряча запись в карман, ведь самое главное не проверено, заключает ли в себе диапазон волн генератора все волны мозга. А вдруг это только что испытанная на кролике волна, взятая в начале шкалы, одна из последних волн мозга? Тогда это будет означать, что ГЧ располагает только небольшим кусочком всей полосы мозговых частот. Неверно начато испытание Надо попробовать две волны, самую первую и самую последнюю. Только так выяснится, годен ли вообще генератор. Они решили исправить ошибку. Самая первая волна не дала никакого видимого эффекта, но он мог быть и невидимым, какая-нибудь внутренняя функция, не сказывающаяся сразу и непосредственно на поведении животного. Чтобы найти ее, нужна иная организация опыта, станок, приборы, регистрирующие пульс, температуру, дыхание, нужны анализы крови и так далее. Сейчас это нельзя, конечно. Что делать дальше? Николай предложил идти по шкале вперед до получения первого ясного эффекта на том же кролике, а затем повторить то же, начав с другого конца, по обратном порядке. Профессор назвал этот план «кустарщиной», но дрогнул душой и согласился, ибо в противном случае пришлось бы просто отложить все на завтра. Испытывали, конечно, только крупные деления шкалы, двухтысячные. Микрометра не трогали. Хотя Редана так и подмывала сдвинуть стрелку на одну двухсоттысячную от уже найденной волны прыжка и посмотреть, что будет. Вторая волна не дала ничего. Третья тоже. Четвертая, пятая, десятая тоже. Так перешли за пятый десятый, когда наконец кролик лег на бок и, потягиваясь, вытянул ноги. Лучи выключили. Кролик продолжал лежать. Снова встал вопрос «Что делать?». Хотя всякий раз, включая генератор, кормушку у кролика отбирали, он все же успел неплохо закусить за время опыта, вполне мог насытиться и почувствовать естественную потребность отдохнуть и без влияния очередной волны. Могло быть и другое, сказалось действие волны, но оно либо совпало с потребностью кролика, либо вызвало целый комплекс функций отдыха, который будет теперь, как заведенные часы, действовать до тех пор, пока связанные реакции, пущенные в ход, не завершатся сами собой. Не забывайте, Николай Арсентьевич, говорил Редан. Все больше накаляясь интересом к происходящему. Это вам не опыты старика Гальвании. То, что у нас сейчас происходит, это не физика, это биология. Знаете, что мы делаем? Мы искусственно вызываем естественные явления в живом организме. Вот что важно. И это очень важно. Редан, конечно, сразу сообразил, как выяснить причину кроличьего отдыха. Взять другого кролика и поставить его под ту же волну. Так он и сделал, но уже выпуская нового зверька к кормушке, понял, что только повторение того же эффекта решит вопрос. Если этот кролик не ляжет сразу, подобно своему предшественнику, ничего не выяснится. Возникла новая проблема, вызывает ли каждая волна генератора одни и те же реакции во всех животных? Хотя бы одного вида. Отрицательный ответ сулил бы огромным затруднениям в будущем. Так поминутно у Редана вспыхивали новые мысли. Опыты эти уже приоткрывали пугающую огромность предстоящих исследований. В последующую минуту профессор торжествовал. Он включил генератор, не изменив предыдущей настройки, и второй кролик спокойно и мягко лег на бок, потягиваясь, как бы нарочно демонстрируя несуразную длину своих задних ног с растопыренными пальцами. Тут, увлеченный новой победой, Редан не удержался от диверсии, явно нарушавший намеченный план. Быстро, ничего не говоря Николаю, Он убрал кролика, посадил на его место морскую свинку. И снова дал тот же луч. Свинка немедленно, с ожесточением, начала чесать спину то одной, то другой задней лапой. Смешно переливаливаясь, иногда падая на бок. Она, по-видимому, никак не могла достать нужное место. Редан выключил луч. Чесание прекратилось. Включил опять, началось снова. Так он повторил несколько раз. «Видите, Николай Арсентьевич», — констатировал он, поблескивая своим серыми глазами, — «разные виды, разные волны». Закономерность, конечно, должна быть, но как ее найти? И как быть самым главным, с человеком? Ой, какая работа предстоит. Оридан лихорадочно записывал, предельно сокращая слова и фразы. Все, что происходило, волны, реакции животных, выводы, новые мысли. Уже третью страницу пришлось вырвать Николаю из его записной книжки. Бумаги здесь у него не оказалось. Перешли ко второй части испытания ГЧ, с другого конца шкалы. «Самая последняя волна не дала ничего. Предпоследняя тоже. Повторилась почти в точности та же картина, обнаруживающаяся в начале». Только через несколько десятков делений сказалось влияние луча на поведение животного. Теперь это была собака в станке. Она начала лаять. Пожалуй, из всех впечатлений той ночи чудес это было наиболее сильным. Такого лая никто из экспериментаторов еще не наблюдал. Смотря прямо в глаза тому, кто находился ближе к ней, Собака негромко, раздельно, с небольшим и строго одинаковыми паузами как бы произнесла какое-то свое собачье слово, полное таинственного значения, будто предупреждала человека о чем-то важном. Выключение генератора мгновенно прекращало эффект, он исчезал начисто, бесследно. По всему поведению собаки Ридан видел, что в ее мозгу при этом затухает сразу целый комплекс, явленный, по-видимому, рефлекторно связанных с этим центром, который был возбужден лучом. Это тоже предстояло выяснить. Тут Торидан и оборвал, наконец, работу в ту ночь. Первое, что он сделал на следующий день, учинил серьезный разговор с Николаем наедине у себя в кабинете. Цель разговора вначале очень простая, потом значительно усложнившаяся, состояла в том, чтобы отстранить Николая от работы. По меньшей мере до возвращения из Уфимского путешествия. На этот раз профессор пустил в ход аргументы, которые заставили инженера серьезно насторожиться. Он говорил об угрожающей узости диапазона Николаевых интересов. На целом ряде исторических примеров он показал Николаю, каким трагическим последствиям в психике человека ведет продолжительная концентрация мысли на ограниченных участках мозга. «Вы еще молодой человек», — говорил он, — «в вашем возрасте это очень опасно. Между тем первые признаки на лицо нервные недомогание, бессонница, утомляемость. Чехарда мыслей – это все симптомы уже начинающегося психического расстройства. Еще не поздно восстановить равновесие. Нужно дать солидный отдых всем радиотехническим клеткам вашего мозга. А все прочие, которые уже стали чахнуть от безделия, ввести в работу. Больше разнообразия мыслей, впечатлений, интересов. А кроме того, вы уж позвольте мне, Николай Арсентьевич, на правах старшего заметить вам это. За последние годы вы явно отстали от культурной жизни. Даже в нашем семейном кругу вас начинает обгонять Наташа своей осведомленностью в политике и искусстве. Сравнение с Виклингом явно не в вашу пользу. Хотя по существу, по достоинствам, он, конечно, и в подведке вам не годится. Буржуазное воспитание помогает ему сохранять и поддерживать только внешний лоск интеллигента. У вас этой основы нет, но вы интеллигент иной формации. Советский интеллигент. Это более широкое, более высокое понятие Николая Арсентьевича. Тут нет места ничему внешнему, все должно быть по существу. И советский интеллигент должен иметь свое лицо. Лицо, а не маску. Лицо благородное и привлекательное, лишенное тех черт, которые когда-то породили этакое презрительное определение. Полуинтеллигент. Ридан попал в точку. Это была жестокая операция. Николай понял все прозрачные намеки профессора. Он увидел себя со стороны, и вспомнил свои ляпусы в вечерних беседах в присутствии Виклинга, Почувствовал и более глубокий смысл ридановского сопоставления его с Виклингом, хотя об Анне не было сказано ни слова. А кроме того, перед Николаем с неумолимой ясностью обозначился провал его жизненной системы, его борьбы за инженера. Ведь именно об этом говорил Ридан. Как ни горьк был смысл этой ридановской операции, на Николая она подействовала как холодный отрезвляющий душ. «Я понял все», — сказал он Редану, благодарно сжимая его руку. «Вы правы. С этой минуты меняю курс». Он произнес это как клятву и с радостью, ибо уже знал, что следующий шаг его будет к Анне. С кем же еще он мог обдумать, наметить программу этого решающего поворота? И потом действовать. И вот потекли дни новой жизни. От прежней остались только эфирные вахты, но и они приобретали новое значение. Николай готовил смену, тренировал Анатолия Ныркина, передавая ему свой почерк работы на ключе. В своей мастерской лаборатории Тунгусов не бывал. Да там и делать теперь было нечего. Прежнее увлечение с завоеванием культуры овладело Николаем с новой силой. Теперь оно стало иным, более организованным, более взрослым. Внутренне освободившись от плена своих научно-технических дел и идей, Николай в разговоре с Анной предстал вдруг перед ней как человек широких запросов и планов, к выполнению которых только теперь он получил возможность приступить. Мысли его увлекли Анну. Она почувствовала, что задача самосовершенствования, как особая осознанная задача жизни, стоит и перед ней, что самотек, каким до сих пор культура шла к ней, уже не может, да и не должен ее удовлетворять. Надо идти вперед всегда, неустанно, подниматься все выше». Это необходимо всем наташе федору вся четверка оказалась вовлеченной в это новое движение за высокую культуру они составляли списки своих прорех подлежащих заполнению в первую очередь художественные и специальные литературы тем рефератов и обсуждений экскурсий посещений музеев концертов лекций и так далее и тому подобное составляли программы и расписания. Все погрузились в работу, тем более увлекательную, что каждый обретал в ней то, что считал для себя необходимым и интересным. Редкий вечер обходился без совместных выходов в театры, в кино, на концерты или собеседований по разным вопросам. Все, что записывали, отмечали в заведенных тетрадях, чтобы крепче уложить в памяти приобретенные. Не забывали о подготовке к путешествию, покупали понемногу инвентарь, одежду, всякие припасы. Николай много читал. Основательно и увлеченно, как делал все, за что брался. Большую часть дня он проводил в саду, в беседке, обвитой плющом. Он был на положении больного выздоравливающего. Профессор даже позаботился о том, чтобы положение это было формально закреплено больничным листом. Между тем, с Ориданом происходило что-то странное. После той ночи чудес его обычная веселая экспансивность еще больше усилилась. Ощущение крупной победы отражалось во всем его поведении. И хотя всякие разговоры о ридановских делах были теперь строго запрещены, девушки в общем понимали, что произошло и почему профессор, приходя домой, так весело острит, напивает вышучивает их культурные мероприятия. Они были достаточно осведомлены о ридановских мечтах и надеждах. Через несколько дней, однако, все это кончилось. Ридан затих, замолк, стал задумываться. С каждым следующим днем он все больше углублялся в себя и мрачнел будто не находя выхода из каких-то новых серьезных осложнений. Еще никогда он не работал так напряженно, как теперь. Обычный строгий распорядок дня его был сломан. После общего вечернего чая Редан уже не отдыхал в семейном кругу в течение часа, как обычно, и не уходил затем к себе в кабинет, чтобы подвести итоги дня, а сразу же, стремительно, возвращался снова в лабораторию. Итогом посвящалось начало ночи, и никто теперь не знал, когда профессор ложится спать. В 8 утра он всегда уже был на ногах, выпивал свой стакан крепкого чаю, приготовленного тетей Пашей, и исчезал в институтском коридоре. Тут он обычно встречал тырсу. Медленно, осторожно, стараясь не потревожить животных, тот доставлял к профессорской лаборатории клетки с животными, поднимая их снизу на лифте. И по обыкновению что-то бормоча, будто разговаривая со своими питомцами, на им одном понятном языке. Может быть, это было и так, по крайней мере, Редан утверждал, что животные понимают тырсу лучше, чем люди. Сначала профессор устраивал короткое собеседование с сотрудниками. Они обсуждали результаты вчерашней работы, уже обдуманный и оцененной. Если нужно, осматривали облученных накануне животных, уточняли программу исследований на сегодня. Потом Редан с одним из главных своих соратников-ассистентов, Иваном Лукичом, худощавым седым старичком, Опытнейшим анатомам и хирургом, или с Викентием Сергеевичем, талантливым физиологом, специалистом по крови и внутренней секреции, уходили в свинцовую. У входа их уже ждала горстка клеток. Здесь же стояли тырсы, облаченные в белый халат, и еще один лаборант. Все исчезали за дверью, открытый и потом вновь защелкнутый профессором. Там начиналось колдовство, за которым утвердилось удобное обтекаемое ридановское название. Физиологическая градуировка генератора. Смысл ее состоял в том, чтобы уточнить, какие физиологические функции вызывает в организме животного каждая волна ГЧ. Круглая шкала, сконструированная Виклингом, обнимала собой весь диапазон биологических микроволн, излучавшихся генератором. Она позволяла разделить этот диапазон на 200 000 долей, то есть получить 200 000 разных точно фиксируемых волн. С точки зрения физиологической, Это не так уж много, одни большие полушария человеческого мозга заключают в себе миллиарды клеточек, центров нервной деятельности. Правда, они в большинстве случаев сочетаются в группы, объединенные общим родом работы. Это спасало положение, ибо 200 тысяч волн представляли собой сложнейшую задачу. Редан уже рассчитал, чтобы выяснить физиологический смысл каждой волны, ему с одним гч даже располагая большим штатом сотрудников-физиологов и с сотнями подопытных животных, понадобилось бы не менее 6 лет при восьмичасовом рабочем дне. Некоторую небольшую часть шкалы Ридан уже отградуировал в первые же дни. Ему посчастливилось. Среди самых низких частот, с которыми он начал свою градуировку, оказалась целая серия волн, контролировавших основные вегетативные функции. Дыхание, работу сердца, сосудов и другие. Как и следовало ожидать, Начало исследования этой невидимой стороны было особенно богато новыми, интереснейшими наблюдениями. Редан делал одно открытие за другим. Прежде всего оказалось, что самые примитивные функции организма соответствуют наиболее низким частотам в диапазоне волн ГЧ. Похоже было, что развитие функций, их усложнение в процессе эволюции шло параллельно возникновению все более высоких частот в нервной системе. Затем подтвердилось наблюдение – очень испугавшая профессора в ту ночь чудес. Соответствие между волнами и функциями, установленное для животных одного класса, было негодным для представителей другого. Неужели, думал Редан, в каждом зоологическом классе назначение частот иное? Если так, то вся эта грудоировка на животных окажется бесполезной для главного, для человека. Но скоро профессор успокоился. Он выяснил, что каждый класс требует только некоторого сдвига шкалы, введение определенной поправки, постоянной для всех волн. Тогда он стал определять эти поправки для разных классов. В лаборатории, кроме кроликов, собак и других млекопитающих, появились самые разнообразные животные. Моллюски, рыбы, лягушки, насекомые, змеи, птицы. Были найдены и другие интереснейшие закономерности. Каждая из них требовала специальной серии исследований, и в эти первые дни работы с ГЧ Ридан, не скупясь, уделял им необходимое время дело прерывая свою градуировку. Сейчас все пошло иначе. Редан уже не отвлекался, какие бы новые мысли не приходили ему в голову. Он просто спешил. Да и сама работа его приняла какие-то необычайные для профессора упрощенные формы. Он уже не ждал, как прежде, иногда по часу и больше, если действие новой волны никак не сказывалось на поведении животного, и очевидно скрывалось каких-то внутренних, медленно протекающих в организме процессах. Внешняя реакция обнаруживались почти мгновенно, После щелчка выключателя ГЧ животные покорно ложились, чесались, и испытывали разные виды возбуждения. Напрягали непроизвольно отдельные мышцы или целые группы их. И все это в зависимости от положения стрелки на шкале. Достаточно было малейшего изменения настройки генератора, чтобы тотчас изменилось и влияние луча. Состояния, вызванные облучением, длились неизменно, пока действовал генератор. С выключением его одни реакции исчезали так же мгновенно, как и появлялись, другие длились некоторое время. Мощность излучения, регулируемая особой ручкой, по-видимому, никак не отражалась на виде реакции, но, возможно, сказывалась едва заметно на интенсивности ее проявления. Этого Редан пока не выяснил. Но если влияние очередной волны не обнаруживалось через пять минут, Редан пропускал запись в своей тетради. Эти волны будут расшифровываться потом, во втором туре, градуировки. Теперь его интересовали только быстро наступающие реакции организма. «Почему?» – спросил его как-то Николай. Он частенько навещал профессора с большим интересом, наблюдая за его поистине не волшебной работой. «Чтобы определить общие закономерности», – уклончиво отвечал Ридан, – «надо ведь переходить к человеку. А если я буду изучать действия всех частот, мне не хватит жизни, чтобы прогодуировать шкалу до конца. Сейчас нужно выяснить, на каких ее участках расположены те или иные группы функций. Вот если бы у меня было 20 ГЧ, но это еще рано». Это было убедительно, но непонятно, для чего нужны эти участки, и почему Редан с такой тщательностью все-таки проверяет все частоты, боясь пропустить малейшие движения стрелки. Создавалось впечатление, что именно среди быстрых реакций организма Редан искал нечто вполне определенное. Кроме того, основные закономерности уже определились. И их, по мнению Николая, было уже вполне достаточно, чтобы перейти к человеку, хотя бы на простейших функциях. Ведь не собирается же Редан уже сейчас... До второго тура градуировки приступить к лечению какой-нибудь определенной болезни. Такая непоследовательность была бы совершенно не свойственна профессору. Нет. Николай видел, что Редан своей упрощенной градуировкой упорно ищет в шкале ГЧ что-то очень простое и очень важное. И, по-видимому, не находит. Этим и объясняется его сосредоточенность в последнее время. Николай хорошо знал, что значит в научной работе искать и не находить то, что непременно должно быть найдено. Но что же именно и почему с такой напряженной поспешностью искал теперь Ридан? Однажды он поймал Николая, привел его к себе в кабинет и начал путанный разговор. Смысл которого Николай долго не мог уяснить. «Сейчас вы услышите вопросы про фана», — начал он с отчаянием в голосе. «Скажите, можно ли, скажем так, изменить луч генератора так, чтобы он приобрел обратное значение?» «Как обратное значение?» «Ну, или отрицательное, что ли?» Николай Сергеевич, дорогой, я понимаю, что говорю какие-то глупости, но что же делать? Постарайтесь меня понять. Волны ГЧ приводят нервные клетки в деятельное состояние, возбуждают их. Это вы знаете, но физиология организма основывается не только на возбуждениях тех или иных нервов и функций, а и на их торможении. Павлов очень убедительно показал важнейшую роль этих тормозных явлений в нервной системе и в жизни организма. Теперь вы понимаете, чтобы действительно управлять функциями, мне нужно овладеть и этим процессом. Волны вашего ГЧ должны быть способны не только возбуждать, но и когда нужно гасить возбуждение нервных клеток, как бы парализовать их временно. Я не знаю, что означают такие термины в радиологии, как фазы формы колебаний, линейные, нелинейные, не знаю, что, может быть, есть возможности использовать какие-либо из этих явлений так, чтобы, не меняя волну, изменить ее качественно, изменить ее, так сказать, смыслно противоположный. Разговор этот кончился ничем. Николаю показалось только, что профессор так и не коснулся того главного и значительного, что заставило его впасть в столь откровенную растерянность. Редан же понял, по крайней мере, что нужно ему решение не прячется в радиотехнике. И это уже было хорошо. Значит, задумчиво заключил он, чтобы получить эти тормозные реакции, нужны просто другие волны. Странно, пока я их еще не обнаружил, но если найду, то возможно... Что наше представление об этом процессе придется менять, ибо это уже будет означать, что торможение как такового не существует, а есть лишь иная форма возбуждения. Что ж, буду искать дальше. И вот он ищет, ищет. Он перечитывает труды Павлова, все, что относится к процессу торможения им открытому. Все это очень неясно. Торможение – процесс, противоположный возбуждению, какое-то внешнее воздействие, принятое антеннами – Периферическими нервами редан уже творит новую радиофизиологическую терминологию, возбуждает нервный центр, клетку. Потом возбуждение прекращается, и в клетке начинается обратное явление торможение. Чем больше возбуждения, тем сильнее торможение, утомление, Исчерпывание запасов энергии. Это понятно, но торможение, утверждает Павлов, может иррадиировать, распространяться, захватывать соседние клетки, переходить на другие участки мозга. Что это значит? Как утомление может захватывать клетки, которые до этого не работали? Как представить себе утомление без работы? Может быть это химия? Отравление? Работа нервных элементов порождает какие-то токсины, они просачиваются в окружающие ткани и поражают соседние нервные клетки, как бы отравляют их и парализуют. Нет, это допущение уже опровергнуто. Даже у Павлова есть факты, говорящие о том, что торможение появляется в некоторых случаях сразу – изолированно, без предварительного раздражения соседних участков мозга. Все это еще можно объяснить, если мы имеем дело с условными рефлексами, то есть какими-то нервными связями, образующимися между разными и вначале независимыми один от другого центрами мозга. Эти связи, природа и реальная форма которых так и остались невыясненными, создаются в процессе жизнедеятельности всякого животного. Только благодаря им животное узнает, как вести себя, как жить, чтобы не погибнуть. Но у Редана совсем иные задачи. Он не изучает ни рефлексы, ни вообще высшую нервную деятельность. Он игнорирует их. Ему не нужны никакие естественные или искусственные сигналы, побочные раздражители, чтобы вызвать у животного действие какой-либо функции. Минуя все это, он возбуждает непосредственно нужный ему центр мозга. Собака у него начинает выделять слюну, не видя никакой пищи, без всяких условных сигналов, только под действием волны определенной частоты. Он пробует такой опыт, ставит свежую собаку перед ГЧ и дает уже найденную слюнную волну максимальной мощности. Сразу же слюна начинает течь струей в пробирку, приспособленную к фекстуле на щеке собаки, по всем правилам павловской техники. Через несколько секунд течение иссякает, теперь падают все более редкие капли. Наконец устанавливается равномерное отделение слюны, около 30 капель в минуту. По-видимому максимум того, что может выработать железа, израсходовавшая накопившийся ранее запас. Проходит час, другой, третий. Редан не меняет условия опыта. На четвертом часу собака начинает явно засыпать. Торможение и радация его в коре мозговых полушарий, как утверждал Павлов. Медконтрольная собака, стоявшая рядом в станке и не подвергавшаяся облучению, уже давно закрыла глаза и повесила голову. Профессор очень не хочет путать физиологию с психологией, но он прекрасно понимает, что такая работа этих бедных жучих в станках в тихой лаборатории не может не кончиться сном. Наконец, через 5 часов генератор выключается. Отделение слюны прекращается сразу, собаки дают есть. Слюна появляется в несколько уменьшенном количестве против нормы. Ясно, клетки всего слюнного аппарата утомлены. После нескольких минут отдыха они действуют нормально. Где же торможение? Редан ищет, он пробует все степени мощности излучения, все изменения волн, пока они не выходят за пределы резонанса со слюнным центром мозга. Он должен найти такие условия облучения, при которых выделение слюны вовсе прекратилось бы, или хотя бы уменьшилось даже у голодной собаки во время еды. Вот что ему нужно. Таких условий он не находит. Каждый день профессор заносил в свою разграфленную тетрадь списание серий новых вызванных им функций. И каждый вечер, закончив последнюю запись, он недовольный ерошил волосы, досадливо захлопывал тетрадь и иногда бормотал про себя топорщу усы. Эх, черт, опять не дошел. Очередное событие несколько рассеяло мрачную сосредоточенность Тридана. Произошло это так. Однажды перед обедом к Ридану в лабораторию влетел мамаша. «Симка приехал», — сообщил он. Ридан радостно встрепенулся. «Наконец-то! Вот кто сейчас мне нужен, позарез! Ведите его прямо ко мне в кабинет. Посмотрим, не забыл ли он меня». Через несколько минут в кабинет к Ридану постучались. «Войдите». Дверь распахнулась, и какое-то темное бурое существо, ковыляя и переваливаясь по полу, мягко вкатилось в комнату. «Симка!» – воскликнул Ридан. В тот же момент существо метнулось навстречу, прыгнуло к нему на грудь. Длинные волосатые руки обхватили шею, печальная мордочка шимпанзе прижалась к плечу профессора. Симка был самым ценным из экспериментальных животных зверинца Ридана. Впервые он появился лет пять назад, совсем еще молодым и оказался исключительно способным. Он уже побывал в руках дрессировщика и всем своим поведением настолько не был похож на животное, что профессору пришлось создать для него своеобразно особые условия. В несколько дней Симка сделался общим любимцем семьи. Он часто выходил из своей большой клетки в обезьяннике и целые часы проводил в квартире Редана, играя с Анной и Наташей в мяч, забавляя их своим почти человеческим интересом ко всякому новому предмету и особенно к движущимся игрушкам, которые специально для него покупались и массами гибли в его любознательных руках. С необыкновенной легкостью он научился пользоваться ложкой, пить из чашки и с этих пор начал садиться за обеденный стол вместе со всеми, а затем понемногу усвоил некоторые элементарные обязанности слуги и выполнял эту роль с величайшим рвением и интересом. Симку особенно влекло все, что приближало его к человеку. Порой казалось, что он задался целью стереть последнюю грань, отделяющую человека от прочего животного мира. Нечего и говорить, что Редану пришлось освободить Симку от всех сколько-нибудь опасных и болезненных операций, связанных с излучением мозга, и предоставить ему главным образом роль объекта для наблюдений. Однако два года назад Симка вдруг заскучал и стал проявлять признаки какого-то глубокого заболевания. Было похоже на туберкулез, болезнь, очень часто поражающую обезьян в северных широтах. Ритан тщательно обследовал пациента и решил, что самым верным методом лечения будет временное переселение Симки в более свойственный ему климат и обстановку. Симка был отправлен в один из лучших обезьянных питомников за Кавказией, впредь до выздоровления. Почти предоставленный самому себе и своим сородичам в диком субтробическом лесу, перевитом лианами, получеловек сначала загрустил еще больше. Часами просиживал он неподвижно где-нибудь в укромном месте, в зарослях, равнодушно наблюдая полет ярких бабочек. Сотрудники этого обезьяньего санатория, зорко следившие за поведением своих пациентов, время от времени сообщали Редану о состоянии здоровья Симки. Природа взяла свое. Медленно, понемногу шимпанзе оживал. Перестал покашливать, завел знакомство со своими сородичами. И, по-видимому, забыл человеческие навыки и привязанности. Все-таки он был еще совсем молод. И вот он вернулся снова в Москву. Первая же встреча показала, что Симка не забыл профессора. Мамаша, наблюдавшая эту сцену, был растроган порывом нежности обезьяны. Очень скоро выяснилось, что Симка вообще ничего не забыл. Из кабинета все трое отправились в столовую обедать. Никого из молодежи в этот день не было. Рано утром они отправились в какую-то загородную экскурсию. Редан, конечно, не упустил случая обставить появление Симки с соответствующим эффектом. Они уселись за стол в тот момент, когда тетя Паша вышла на кухню. Вскоре она вернулась обратно. Симка сидел справа от профессора, грудь его была повязана салфеткой, в руке он держал чашку. Бородатая абразина, окаймленная торчащими в стороны черными волосами, выжидательная казалось, равнодушно смотрела на тетю Пашу, человека еще незнакомого. Бедная женщина замерла в нескольких шагах от стола. «Что это?» Тихо пробормотала она, не отрывая взгляда от страшилища, и стала медленно пятиться назад. Редан говорил что-то Симке, делая вид, что не замечает испугать тети Паши. Наконец она нащупала за собой дверь и с необычайным проворством юркнула за нее. Через минуту дверь чуть-чуть приоткрылась и захлопнулась снова. Редан, дразня потом тетю Пашу, утверждал, что она, ярая безбожница, в этот момент крестилась за дверью, а потом проверяла, исчезла ли видение. Однако Симка был существом настолько миролюбивым и склонным к дружеским отношениям, что тетя Паша быстро полюбила его. Только она никак не могла привыкнуть к его человеческим, благоприобретенным замашкам, которые ее глубоко поражали и казались несовместимыми с его обезьяней природой. Для Редана возвращение Симки было событием важным. В любой момент мог произойти решительный перелом в ходе исследований. И тогда ему понадобился бы немедленно представитель животного мира, занимающий предпоследнюю ступеньку на лестнице эволюции. Разговор с Эриданом не прошел бесследно для Николая. То и дело он мысленно возвращался к нему, и чем дальше, тем меньше его удовлетворяли аргументы профессора. Все рассуждения о тормозных процессах, конечно, были правильны. Загадка, возникшая перед Реданом, представлялась значительной. И все же Николай воспринимал всю эту логику как ширму, которая позволяла профессору что-то недоговаривать. Во всяком случае, в его аргументах Николай никак не видел оснований для той спешки, с которой сейчас работал Редан. Наступил, однако, день, когда профессор выдал себя. По крайней мере, Николай был уверен, что он разгадал тайные замыслы Редана. Они были одни в этой глухой, обитой свинцом лаборатории, когда Редан вдруг спросил инженером. «Скажите, Николай Арсентьевич, есть ли какие-нибудь новости с Запада? Немец-то сообщает что-нибудь?» «Нет, он теперь не появляется в эфире, последнее сообщение вы знаете». «А что, если он догадался о подвохе? Ведь теперь вас имитирует в эфире Анатолий Васильевич». Анатолий Васильевич им Редан по своему обыкновению увеличал Толю Ныркина, который теперь аккуратно дежурил у Николаев, Положенные дни и часы. Совсем молодой человек, только что окончивший школу, маленький, вихрастый, до комизма серьезный и безнадежно молчаливый, завоевал симпатии профессора своими удивительными радиотехническими способностями, о которых часто рассказывал Николай. «Догадаться невозможно», — ответил Николай. «Ныркин артистически подражает мне. Никто из наших любителей не замечает подмены». «Вот и все». Вначале Николай не признал значение этому разговору, но уже ночью в постели он вспомнил неожиданный вопрос Редана. И внезапно догадка поразила его. Редана волнует аппараты Игросса, лучи смерти. Так вот в чем дело. Вот очевидно, что он ищет в спектре лучей. ГЧ. Смерть. Да, это действительно реакция простая и яркая, мгновенная смерть. И вот почему он так спешит. Николай вспоминал, суммировал свои наблюдения. Все они теперь подтверждали его догадку. Эти разговоры о торможении, ну конечно. Остановить деятельность сердца, например. Вот так же, мгновением луча, как он заставляет собаку мгновенно поднимать лапу. ахридан Какая последовательность, какая могучая логика в этой гениальной главе. Все правильно в его действиях, даже тайна, которую накутал всю работу с самого начала. Но если он ищет лучи смерти с такой уверенностью, значит он их найдет. А тогда... Нечего медлить. Смертоносные аппараты Гросса в любой момент могут изменить хоть событий. На другой же день Николай вытащил все свои чертежи, относящиеся к ГЧ, внимательно пересмотрел их, некоторые отобрал, стал что-то исправлять в них, набрасывать новое. Пусть Редан хранит молчание. Это право большого ученого – молчать до тех пор, пока результаты изысканий не позволят ему говорить. Но ему Николаю теперь все ясно. Новое открытие профессора не застанет его врасплох. У него все будет готово тогда, и для необходимых полевых испытаний, и для запусков производства на каком-нибудь оборонном заводе целой серии боевых ГЧ. Потянулись дни напряженного ожидания. С каждым днем все дальше двигалась по своему кругу тонкая стрелка ГЧ. И чем меньше оставалось неисследованных еще отделений шкалы, тем заметнее волновался профессор, подходя утром к генератору, Тем озабоченней выходил вечером к чаю. Молчал, замыкаясь в себя Ридан. Молчал Николай, чтобы не выдать профессору своих догадок и подготовки нового сюрприза ему. Два отрывистых жужжащих сигнала заставили Николая вздрогнуть. Хотя ничего необычного не было в том, что Ридан вызывал инженеров в свою лабораторию. Часто профессор показывал ему новые интересные реакции животных или просил проверить работу ГЧ. На этот раз звук зуммера взволновал Николая. Он быстро вышел. Коридор показался ему несколько длиннее обыкновенного. Ридан встретил его на пороге, блестя глазами, теребя всклокоченные волосы. «Эврика! Эврика, дорогой мой! Готово!» Николай вошел в лабораторию. «Смотрите. В углу большой клетки, стоящей перед ГЧ, бессильно раскинув в стороны свои длинные руки и опустив голову на грудь, темным безжизненным комком сидел Симка. Умер». Воскликнул пораженный Николай. Стремительная смена чувств потрясла его. Жалость охватила сердце. Он очень любил этого милого шимпанзе, почти как человека. Как же мог Ридан так жестоко торжествовать победу? Вот то, чего добивался профессор. Он нашел, наконец, волну смерти. Холодная дрожь скользнула по спине. «Это грандиозно. Ридан прав. Он делал то, что сейчас важнее всего». Профессор молчал и, улыбаясь, наблюдал за Николаем. Он весело рассмеялся, когда тот взглянул на него, готовый выразить свое мрачное восхищение. «Вижу все, что вы думаете, дорогой мой, но погодите, я уверен, что вы сделали правильный вывод из ошибочной предпосылки». «Это бывает, так что разрешите вас прежде всего успокоить. Я совсем не такой безнадежный убийца, как вы думаете. Симка жив». «Жив?» – обрадовался Николай. «Жив, Каналья». Но зато Редан многозначительно и торжественно закончил. «Он спит». Все переживания Николая пронеслись в нем снова, в обратном порядке. Симка жив, профессор не совершил убийства. Но тогда зачем? И волны смерти не существует И уже почти равнодушно он протянул. «Спит?» Аридан поднял руку к ГЧ и погасил генерацию. Симка вздохнул, покачнулся на бок и поднял голову, сонно моргая глазами. Потом встал, подошел к решетке, высоко поднял руки и взялся за прутья, спокойно рассматривая знакомых людей. «Симка!» Николай хотел было подойти и приласкать животное. «Погодите, Николай Арсентьевич, смотрите еще!» Он изменил настройку генератора и снова дал ток. «Я вы же вы еще не поняли, в чем дело!» Вики Симки опять стали закрываться. Одна рука скользнула вниз по пруту, потом другая. Он сел, повалился на бок и снова заснул. Все это произошло в течение четырех-пяти секунд. Ридан выключил генератор. «Теперь откройте дверцы, попробуйте разбудить его». Николай вошел в клетку и склонился над беднягой шимпанзе. Звал его, гладил, тормошил, перевертывал. Наконец взял на руки и вынес из клетки. Симка сопел, сердце спокойно, ритмично ударяло в маленький, совсем детской грудной клетке. Но он не просыпался. Внезапно Николай понял все – Он бросился в клетку, положил симку и захлопнул дверцу. Все-таки Редан нашел именно то, что нужно. Лучей смерти нет, но есть лучи сна. Это то же самое, нет, это гораздо лучше. Вот для чего ему понадобилось торможение. «Константин Александрович, сколько времени продлится этот сон?» Редан вместо ответа переменил волну, дал ток. Симка ментально проснулся. «Сколько угодно, Николай Арсентьевич. Как видите, лучом можно разбудить, когда хотите». Естественное же пробуждение наступает тем позднее, чем большую частоту на этом участке сна я даю. В данном случае Симка проснулся бы через несколько часов, может быть через сутки. Если еще увеличить частоту, наступит беспробудный патологический сон. Нечто вроде литургии. Но Гачев всегда может вывести из этого состояния Я уже проверил все это. Теперь вы, надеюсь, поняли, чем тут пахнет. Говорю «Эврика». «Это исключительно», – шептал Николай восторженно, глядя на Редана. В его воображении мгновенно возникли картины будущей удивительной войны. Враг наступает, его армия, вооруженная новейшей истребительной техникой страшными машинами Гросса на грузовиках, приближается к нашей границе. Луч Гачей издалека из укрытия, которое невозможно обнаружить, или с самолета спокойно скользит по фронту, углубляется в тыл. Люди падают, объяты внезапным непреодолимым сном. Вражеская техника молчит. Она мертва. Не рвутся снаряды артиллерии, никто не убит. Смерти нет в этой войне. Разрушения нет. Наши войска выходят вперед, разоружают спящих врагов, отбирают всю их смертоносную технику и на вражеских машинах увозят к себе в тыл. Снова скользит по спящей армии луч ГЧ, уже другой. Безоружные солдаты просыпаются строится и под конвоем уходит тоже в наш тыл. Это уже пленные. Авиация не сможет даже приблизиться к месту боя, пилоты заснут, как только их самолеты покажутся на горизонте. Тут не обойтись без гибели. Но несколько таких непонятных для врага катастроф, и авиация противника будет парализована». «Это победа грандиозного исторического значения», – шептал Николай. «Да, по-видимому, так». Редан довольно потер руки. Остается сделать только один последний шаг – перевести все это на язык человеческого мозга. Но это уже пустяки, техника, главное решено. Вы же уже определили величину поправки для человека. Профессор замялся. Да, но поправки – это только теоретически, экспериментально непроверенные. Проверить надо, а вот как это сделать, я пока и сам не знаю. Николай забеспокоился, он представил себе эту проверку в обычном стиле Редана, как новую длительную кропотливую работу вроде градуировки ГЧ. Но теперь уж он сам не допускал промедлений. Если машины Гросса появятся раньше, чем Редан проверит свои поправки, это будет непростительной оплошностью. Позвольте, Константин Александрович, очевидно, я опять чего-то не понимаю. Вы сами говорили, что ваши поправки оказались верными. На животных, Николай Арсентьевич. Только на животных, начиная от рептилий и кончая симкой. И к тому же, то были двигательные центры, сердце, дыхание. Получилось, правда, здорово. Вы помните, какая обнаружилась закономерность? Элементарные функции оказались в начале шкалы на более низких частотах. Очевидно, мозг в своем историческом развитии овладевал все более высокими частотами. Функции организма и управляющие ими частоты мозговых клеток возникали и развивались параллельно. Ведь у высших организмов функции очень сложны, а многих из них совсем нет у низших. Поэтому поправки на наиболее сложно организованный мозг человека могут оказаться иными. К тому же тут тормозной процесс, особый, своеобразный. В общем, прогрессия ваших поправок уже определилась на всех классах животных. Почему же для человека она должна сломаться? Ридан развел руками. «Не должна, но может». Николай видел, что только педантизм мешает ему сделать последний решающий опыт. Ридан сам не верил в возможность ошибки, это было ясно. А Николай верил Ридану ученому. «Слушайте, Константин Александрович», — сказал он, взяв его за руки, — «не стоит медлить, проверка может затянуться надолго. Что же вы предлагаете?» Николай вместо ответа решительно подошел к клетке с симкой, резким движением откатил ее в сторону и, схватив стул, сел перед свинцовым экраном. «Действуйте, Константин Александрович, давайте лучше Сейчас же мы проверим волну, и будет все ясно». С минуту редан стоял неподвижно, как бы борясь с самим собой. Потом медленно отошел к стене, поднял руку к главному рубильнику и выключил его. «Нет», – сказал он. «Я этого не сделаю. Не надо горячиться, Николай Арсентьевич, так толку не будет. Вставайте и пойдемте с нашими девчатами праздновать победу и ужинать. Завтра придумаем что-нибудь менее рискованное». А симка пусть спит, это не вредно». Несколько смущенный своим порывом, Николай вслед за Реданом вышел из лаборатории. Анна проснулась раньше обычного. Яркое июньское утро врывалось сквозь щели между занавесками и пламенеющими полосами освещало комнату. Солнечное пламя это и разбудило Анну. Она беспредельно любила солнце, называла себя солнцепоклонницей и считала преступлением спать в такие вот яркие ясные утра наполнявшей ее какой-то особой бодрой энергией, восприимчивостью. В такие утро вдруг становились проще, доступнее все учебные предметы. Нужные клавиши рояля будто сами подскакивали под ее тонкими пальцами. А в старых, давно казалось изученных и до конца понятых вещах композиторов вдруг обнаруживались новые оттенки чувств, новые образы, новый смысл. В такие утра, если позволяло время... Анна запиралась в гостиной и с упоением отдавалась музыке. Разучивала новые вещи, отделывала, шлифовала старые, чтобы в ближайший вечер, когда отец потребует концерта, преподнести ему свои находки. Да и не только ему, конечно. В последнее время Николай стал проявлять самый неподдельный интерес к ее игре. После одного из таких концертов, когда они на минуту оказались одни в комнате, он с плохо скрытым волнением сказал ей. Спасибо вам, Анна Константиновна. Раньше я просто любил музыку, а вы научили меня понимать ее. Теперь я знаю, что она такое. Это способ выражения тех сложных и тонких эмоций, которые нельзя передать никакими другими средствами. Есть такие... Ведь никакой язык, никакая литература не могут так полно выразить сразу всю сумму чувств, мыслей с их характером, степенью напряженности, глубиной, искренностью, как музыка как песня, даже самая простенькая, какой-нибудь напев. Это язык души. Я начинаю понимать его, а вы, очевидно, прекрасно владеете им». она очень смутилась, и не столько от похвалы, сколько от опасения, что Николай действительно понял ее. Она тогда импровизировала на темы из Афенбаха, и любовные терзания гофмана неудержимо и странно сливались в ее музыкальной фантазии с образом Николая. «Неужели он почувствовал это?» Но тогда, значит, она в самом деле овладевает языком души самой трудной вершиной искусства. После этого инцидента работа над своим мастерством приобрела для Анны особый смысл и еще сильнее увлекла ее. Сегодня в это чудесное утро она поработает. Наташа сладко спала, разметавшись по обыкновению, на своей кровати, и Анна решила не будить ее так рано. Она быстро оделась, умылась и вышла в столовую. Тетя Паша орудовала около парящего самовара. Это было ее затея. Тетя Паша глубоко презирала электрический чайник, утверждала, что в нем никакого вкусу нет, и что чай из него вредный. Редан в свое время восторженно поддержал хозяйку, и все ее аргументы, для которых со своими обычным серьезным юмором чуть не ежедневно за столом изобретал невероятнейшие научные обоснования. Самовар вставился по всем правилам – углями с Для него на кухне было сооружено специальное устройство с железной трубой во двор. И только один мамаша, на которого пали, кроме всего прочего, исношения с органами пожарной охраны, знал, чего стоило осуществить эту чудную стариковскую затею. Впрочем, и молодежь, вначале скептически встретившая самоварную реформу, со временем стала обнаруживать в ней то одни, то другие достоинства. И накрытый стол с самоваром оказался куда более уютным и красивым. И чай был дольше горячим, и пар все же немного увлажнял слишком сухой при центральном отоплении воздух. А главное воспоминание детства, то и дело вспыхивавшие у них под тихий рокот, кипящий под крышкой воды, или под ни с чем не сравнимые разговоры, мелодичные пение птичий щебет, колокольцы, серебряные молоточки, все эти удивительные звуки, что издавал как живое домашнее существо медленно остывающий самовар, и для которых у тети Паши всегда находилось готовое название. Вот и сейчас он стоял на сверкающем подносе, ракотал обиженно и нетерпеливо, будто сердясь, что люди не идут к столу. Анна улыбнулась ему. «Хозяйки?» В комнате приятно попахивала древним самоварным дымком. «Доброе утро, тетя Паша, неужели все еще спят? Мужчины-то небось встали давно, а вот чай пить не идут. Зови-ка, да и нотарию буди». Анна позвонила к отцу в лабораторию, ответа не было, в кабинете его тоже не оказалось. Увидев его постель, Анна поняла, что он и не ложился. встревоженная она позвонила вниз Николаю. «Отец у вас, Николай Арсентьевич?» «Нет, я его еще сегодня не видел». «Он не ложился спать. Может быть, он уехал ночью?» «Вы, кажется, волнуетесь, Анна Константиновна?» «Успокойтесь, сейчас я все выясню и приду». Спокойный тон удался Николаю, но волнение охватило его мгновенно. Он быстро сунул руку в карман. «Так». Вот ключ от лаборатории, который Редан зачем-то дал ему вчера, расставаясь. «На всякий случай, у меня есть другой», — сказал он тогда. Николай выскочил в коридор и побежал. Лаборатория профессора была заперта. Он постучал, прислушался, ответа не было. Но слух уловил какое-то движение. Он вставил ключ, распахнул дверь и на момент застыл на пороге. Прямо перед ГЧ, глубоко в кожаном кресле, очевидно принесённом из кабинета, лежал Редан. Голова его бессильно склонилась на бок. Левая рука, посиневшая и набухшая, безжизненно свисала к полу. Немного правее в клетке, отодвинутый вчера Николаем, стоял семка высоко охватив руками прутья решетки, и едва слышно поскуливал. «Папа!» – в ужасе крикнула Анна за спиной Николая, бросаясь вперед. Николай успел схватить ее и удержать. Туда нельзя, видите, аппарат работает. И успокойтесь, он спит. В самом деле ГЧ смотрел на них сбоку большим, круглым глазом светящейся шкалы. Николай все понял сразу. Профессор на себе решил проверить волну сна. И вот. «Что же делать?» – тревожно спросила Анна. «Сейчас сообразим». Николай подошел к ГЧ. На листке бумаги, прикрепленном к аппарату, крупными буквами было написано. «Осторожно, ГЧ включен. Внимание!» Рядом на столе, куда указывала стрелка, нарисованная внизу листка, лежала записка, написанная ясным почерком Редана. «Ник Арс. У меня что-то не вышло. Не волнуйтесь, я сплю. Будите так». Выключите ГЧ и ждите 5 минут. Если не проснусь сам, попробуйте растолкать. Если это не поможет, оставьте ту же настройку. Проверьте, должно быть 959,08. Это легкий сон. Включите снова ток. Направьте луч прямо в голову и сведите настройку назад до 959,06. Тогда уже обязательно проснусь. К РИД. Николай быстро выключил входной рубильник, взглянул на часы подойдя к Редану, осторожно поправил ему голову, поднял и уложил обратно его руку. Снял с пальца привязанной к нему обрывы какого-то тонкого шнурка. Почти в тот же момент профессор вздохнул. По мышцам пробежало движение, тяжело поднялись и снова опустились веки. Потом улыбка шевельнула усы. Потянувшись, он сонно пробурчал, почти не раскрывая губ. «Черт, рука затекла». Минуты через две он поднялся. Анна бросилась целовать отца. Глаза ее наполнились слезами. Редан улыбнулся. «Ну ты чего, глупырь? Видишь, как все просто?» «Да, просто. А ведь все-таки что-то не вышло. Еще хорошо, что так». «Шнурок подвел?» Спросил Николай, догадываясь, какую механику соорудил профессор. «Да нет, шнурок достаточно крепкий. Это все симка каналья. Вот послушайте, как было дело. Я привязал один конец шнурка к рычажку выключателя, а другой к пальцу». Рассчитал длину так, чтобы можно было сесть в кресло с вытянутой рукой. Как засну, рука отпустится, потянет и выключит генератор. Я и проснусь. Раз десять без толка Симка с интересом следил за мной, я даже обратил внимание на это. Наконец я пустил ток, включил генератор, нацелился в кресло и с вытянутой рукой и быстро вскочил в зону луча. В этот же момент я увидел, что Симка, решив очевидно по моему примеру щелкнуть выключателем, Вдруг далеко просунул руку из клетки и на лету перехватил шнурок около самой моей руки. Я по инерции дернул, шнурок оборвался, но симка выпустил его и уже не мог достать с пола. Я это все сообразил сразу, но уже было поздно. Луч действовал. Плюхнувшись в кресло, я так захотел спать, что не смог не то что встать, но даже принять надлежащую позу. «Ну, друзья мои, это был сон. Самый настоящий, нормальный, но искусственно вызванный». Я даже видел какие-то сны. Моя прогрессия оказалась правильной, Николай Арсентьевич, как я и думал. Все оказалось правильным. Даже сомнения в надежности моей хитрой механики со шнурком. Почему я и написал записку на всякий случай? Вы как будили меня? Просто выключили генератор? Только выключил. Через минуту вы уже начали двигаться. Так, так. Так и должно быть. Это был градус нормального легкого сна. Однако я здорово голоден. Сколько сейчас времени? Да мы только что встали и собирались чай пить. Емте скорее». Вот и прекрасно, я только умоюсь. Этого тороглодита тоже покормить надо. Молодец все-таки, он свою миссию выполнил даже с превышением. Пойдем, Симка, чай пить, давай руку. Добавил Редан, открывая клетку. Шимпанзе проворно выкатился и, серьезно взглянув на профессора, протянул ему свою волосатую лапу. За столом Николай так уморительно рассказывал о случившемся Наташе и тете Паше, что все покатывались со смеху. Даже Симка пронзительно пищал и скалил зубы, подражая людям. Но еще громче смеялся Редан, будто он впервые слышал эту удивительную историю. К концу завтрака ридан вдруг замолчал, стал серьезным, как в лаборатории перед опытом. Через несколько минут он встал. Теперь слушайте внимательно, друзья мои. Сегодняшний инцидент случайно, вопреки моим намерениям, сделал для вас явным то, что должно было остаться тайным. Надеюсь, вы понимаете, что без очень серьезных оснований мы с Николаем Арсентьевичем не стали бы скрывать что-либо от вас. Итак, запомните хорошенько. Ни одна живая душа не должна знать ничего об этом. Ну вот. А теперь кто куда, а мы ко мне. Пропустив Николая в кабинет, Редан плотно запер за собой дверь. Ну, Николай Арсеньевич, давайте руку. Вот так. Теперь, когда не оставалось уже никаких сомнений, мы можем поздравить друг друга. Не будем скромничать. Наша с вами победа. Как вы сказали вчера, исторического значения. Может быть, это слишком торжественно сказано, но по существу, пожалуй, так и есть. Благодаря вашему удивительному генератору мы получили, наконец, власть над собственным человеческим мозгом, а значит и организмом, над человеком Николай Арсентьевич. А кроме того, мы обрели средства защиты нашей страны от любой военной угрозы. Ридан сжимал руку инженера, и Николай чувствовал в этом пожатии, плотным энергичным нечто большее, чем только удовлетворение ученого победой. Он был смущен. Сегодня он уже не разделял так безоговорочно, как вчера, этой уверенности Ридана. Вчера после эпизода с Симкой, пораженной неожиданной для него идеей профессора о лучах сна, он весь ушел в мечты о могуществе этой новой силы, обретенной советским человеком. Он воевал, отражал атаки, переходил в наступление, создавал и совершенствовал новую тактику боя. Он изобрел способ насильственной посадки вражеских самолетов. Для этого служит волна легкого сна. Николай ловил попавшийся самолет в окуляр в виде искателя и дает эту волну на 2-3 секунды. Сколько нужно, чтобы пилот на миг потерял управление машиной? Ручка настройки ГЧ поворачивается, пилот овладевает собой и выравнивает самолет. Он лишь слегка обескуражен. Но тут снова луч бросает его на несколько секунд в непонятный сон. Пилот убеждается, что он не в состоянии продолжать полет. Это грозит гибелью. И если он не сажает машину тут же, Николай повторяет свой маневр в третий, в четвертый раз. А когда он сел, Николай усыпляет его крепким сном надолго до прихода наших. Этот маневр годен и для целой эскадрильи, даже если место для посадки вне поля зрения. Экипажи идут в плен, машины целехонькими переходят к нам. Это все великолепно. К ночи, однако, боевая фантазия Николая иссякла. Он уже лежал в постели, когда в мозг его врезалась холодная, как сталь, ножа мысль. А верно ли, что ГЧ обладает такими возможностями? В эксперименте в лаборатории это было действительно так, но тут расстояние, всего каких-нибудь 3-4 метра, Излучение концентрировано, проверка дала пока лишь качественный результат, определила частоту волны настройку. Редан думает, что это все, но ведь практика требует иных расстояний, в километры, в десятки километров, а это уже другое. Тут могут сказаться уголы луча, рассеяние, эффект Комптона, максимальная мощность излучения ГЧ окажется недостаточной и действие волны с нас сведется к нулю. Странно, однако, что Редан вопреки своему обыкновению считает победу достигнутой не проведя этого последнего испытания на дальность. Мысль о дифракции луча должна была прийти ему в голову. Сомнения одолевали Николая и утром, с того момента, как он проснулся. Понемногу они превращались в уверенность в том, что Редан делает ошибку, что работа над Гачей еще далеко не завершена. Впрочем, Редан имеет основание радоваться и торжествовать победу. Для его основных целей физиологических генератор готов вполне. Тут не нужны большие расстояния. Теперь Николай стоял перед Реданом, держал его руку в своей и мучился, представляя себе, как он огорчит сейчас профессора своими сомнениями. «Во-первых», – осторожно начал он, – «не называйте ГЧ моим аппаратом. Вы хорошо знаете, что это моя ошибка, что я создавал этот генератор для других целей. Только ваши замечательные идеи превратила его в то, о чем вы говорите. Моя идея осталась бы мертвой, с холостической гипотезой, если бы вы не нашли способа воспроизводить биологические лучи». «Не стоит спорить об этом, Николай Арсентьевич. Ваш аппарат и моя теория порознь бесплодны, а соединенные вместе дают нечто очень ценное. Сойдемся на том, что доли нашего участия в этой победе равны. А что во-вторых?» «Ну хорошо», — улыбнулся Николай, продолжая все же считать свою долю преувеличенной. «Теперь второе. Должен сознаться, Константин Александрович, мне не совсем понятна ваша уверенность в таком высоком совершенстве ГЧ. Может быть, чего-то я опять не понимаю или не знаю?» В ваших изысканиях всегда была какая-то доля тайны, особенно в последних. Я это чувствовал, но мог только гадать и, конечно, ошибаться. Поэтому до вчерашнего вечера, до того момента, когда вы объяснили мне свою Эврику, я думал, что у вас несколько иные цели. Интересно, встрепнулся Ридан. Что же вы думали? Что вы ищете, а может быть это так и было, волну смерти? Ридан рассердился. — Лучи смерти? — зло сказал он. Психоз военизированной науки современного капитализма. Вот уж не стал бы заниматься этим бессмысленным делом. Как бессмысленным? Почему? Прежде всего потому, что искать среди функций мозга волну смерти нелепо, ибо ее там не может быть. Вы же знаете мой взгляд на это. Некробиотическое излучение не есть волна, это поток очень многих и разных волн. Чтобы его воспроизвести, понадобились бы одновременная работа, может быть, тысячи или миллионов генераторов. «Кроме того, лучи смерти, насколько я понимаю, уже выдуманы и могут в любой час оказаться в руках наших врагов. Положим, что и мы вооружимся лучами смерти. Какие же преимущества даст нам в войне это оружие? Равнюхонько никаких. Нет, дорогой мой, если уж выдумывают что-то новое, так такое, против чего враг бы мог только ручки кверху поднять. Что мы и сделали, к вашему сведению». Николай понял, что наступил момент, когда он должен предложить Редану свою горькую пилюлю. Он развел руками». «Если ГЧ окажется сильнее аппаратов Гросса...» «Как?» — удивленно перебил Редан. «Вы еще в этом сомневаетесь?» «Да ведь мы этого еще и не знаем. Не знаем, как будет вести себя ГЧ в поле, в военной обстановке. Мощность его ничтожна, даже в сравнении с любительским радиопередатчиком. На каком расстоянии будет действовать луч? Насколько быстро?» И Николай коротко изложил Редану все физические подвохи, какие ждут энергию ГЧ на сколько-нибудь большом пути ее в земной атмосфере. Ридан откинулся в кресле, слушал, запустив руку в волосы, изумленно взирая на Николая. «Так вот, что вас смущает», – произнес он наконец. «Теперь понимаю ваш скепсис, столь вам несвойственный. Вот уж никак не ожидал, что ваше физическое зрение так несовершенно, что вы могли прозевать одно из важнейших свойств наших лучей. Дорогой мой, биология опять берет вверх. Я не знаю ваших эффектов Комптона, но еще задолго до появления ГЧ – До нашего с вами знакомства, Николай Арсентьевич, и даже до того, как я сам понял природу этого явления, я уже знал, что излучение биологического генератора мозга способно преодолевать огромное, да, да, огромные по нашим земным масштабам расстояния И притом в обычной естественной обстановке, беспрепятственно. Как я мог знать это заранее, вы спросите? Очень просто. Я ведь эти лучи не выдумал, Николай Арсентьевич, я их нашел. Было время, когда я когда вся наша наука еще и сейчас даже не подозревала об их существовании. Но я видел факты проявления какой-то таинственной и своеобразной связи между органами на расстоянии, не допускающим участия известных нам органов чувств. Я стал искать, собирать и изучать эти факты, и, естественно, нащупал некоторые основные свойства моего неизвестного агента. Они-то и привели меня к представлению о лучистой энергии биологического происхождения. И, наконец, к мозгу-генератору. А среди этих свойств была и дальность их действия. Теперь вы подвергаете ее сомнению, но только придется признавать, что и вся моя концепция ошибочная, что я ничего не нашел. Никаких излучений мозга не существует, и мы с вами просто спим, Николай Арсентьевич. А все чудеса, которые мы сейчас проделываем над животными перед свинцовым экраном, вся моя градуировка, вчерашний сон Симки, сегодняшний мой собственный, все это нам только снится. С этим довольно трудно согласиться, не правда ли? «Все или ничего», – вставил наконец Николай. «Это должно было означать, что его удивляет уверенность Ридана. Ошибки, при том самые неожиданные, всегда возможны. К счастью, Ридан пропустил мимо ушей это замечание». Он продолжал свою мысль. «Я понимаю, все это не аргументы для вас. Других, более солидных физических, не знаю. Однако ваши сомнения для меня – неожиданность. Вчера их не было, и я думал, что вы уже как-то обосновали для меня все особенности распространения энергии ГЧ. И оказывается, нет». Это тем более странно, что вы же сами были одним из редких непосредственных свидетелей действия лучей мозга на довольно большом расстоянии. Уверенность Редана подвергла Николаева еще больше унынии. Горькую пилилию он проглотил сам. Действительно, аргументы профессора не были убедительны, а последнее замечание его даже напомнило Николаю ехидные характеристики, которыми награждали Редана его противники. Столпы биологии. Горячий, опрометчивый, увлекающийся человек. В самом деле, как мог ученый основывать свою уверенность, строить столь значительные прогнозы на таких случайных, к тому же экспериментально непроверенных фактах, как этот знаменитый инцидент в Доме ученых? Если иметь в виду оборонное применение ГЧ, заговорил он, наконец, видя, что Редан ждет ответа на свой прямой упрек, то нам нужны по меньшей мере десятки километров, Константин Александрович, а не метров, а там было меньше полукилометра. Где это там? Между моей квартирой и домом ученых. Ах, вот вы о чем. Редан усмехнулся, покачал головой. Как люди могут забывать такие вещи? Там, о котором говорю я, было сто километров, свирепо закричал он, вскакивая. Устраивает вас такое расстояние? Но вы сказали, что я был свидетелем, я не знаю другого. Нет, знаете, должны знать, или я улечу вас во лжи, дорогой мой. Проверим. Вы хорошо помните обстоятельства смерти вашего брата, Никифора, если не ошибаюсь. — А, — сообразил, наконец, Николай, — конечно, помню, галлюцинация матери. То — То-то, вы рассказали этот эпизод, кажется, в первый же день нашего знакомства, и вы утверждали тогда, что эти два момента, смерть брата и видение вашей матушки, совпали во времени, так ведь? — Вы сейчас можете это подтвердить. — Объективно, без всяких скидок на красное словцо, столь полезное лишь в начале знакомства. Николай задумался, Редант напомнил ему один из самых острых моментов детства, тех, что запоминаются навсегда и в бесчисленных деталях. С их характерными для той поры особенностями ощущений, вкусов, запахов, движений. Родная изба, вечерняя заря, угасает за Волгой. Полумрак, почти скрывающий волосяную леску в руках. Запутавшийся узелок на черном поводке. На черный волос лучше берет рыба. Резкое движение матери. Страшный вскрик. Никифор. Потом пеший путь в Москву. Федор уже в Москве. Его отец, узнавший все и принесший недобрую весть. И дата, обозначенная на каком-то больничном печатном бланке, навсегда оставшемся у Федорова отца. Скончался 13 августа сего года в 8 часов 30 минут вечера. Вспомнилось, что еще в деревне бабы-соседки судачили о тринадцатом несчастном числе. Это Николай услышал тогда впервые и потому запомнил. Так устанавливалось совпадение моментов. Более точных данных, конечно, не было, но не было и оснований сомневаться в верности регистрации смерти. Это обязанность больничного персонала. Не возникли бы и деревенские пересуды, и не случись видений Николкиной матери именно в это число. В середине августа солнце заходит в 8 часов, значит, в начале 9-го в помещении уже наступает тот полмрак, когда трудно даже десятилетним шустрым глазам рассмотреть черный конский волос в далеко не сверкающих белизной пальцах мальчонки-рыболова. Итак, «Можно констатировать совпадение с точностью до... ну хотя бы до двух часов», спросил Ридан. «Пожалуй, даже точнее. А мне точнее не нужно. В моей коллекции подобных фактов ваш один из наиболее удачных по сохранившимся приметам времени. Обычно расхождение больше, в ту или иную сторону. Но статистически картина ясна. Моменты эти совпадают. А точная регистрация времени затруднительна. Никто не смотрит на часы или на календарь, когда ему что-нибудь покажется, почувствуется, привидится или приснится. Время событий вообще очень плохо запоминается. Через год, если не осталось никаких либо объективных примет, вы едва ли вспомните даже тот месяц, когда вам в голову пришла удачная идея, которую вы, однако, помните отлично. Но мы отклонились. Итак, вот мои пожелания. Моменты вспышки излучения и его приема другим мозгом совпадают. Есть все основания считать, что мы имеем дело с энергией электромагнитной и со скоростью ее распространения, равной скорости света. В случае, которому вы были свидетелем, влияние излучения мозга сказалось на расстоянии около 123 км по прямой. Это я установил посредством циркуля и масштаба по карте Московской области. В других случаях это расстояние было в десятки раз больше. Кумекайте как хотите, частоту колебаний вы знаете лучше меня». Разговор становился все более тягостным, и Николай уже сожалел, что затеял его. Позиция сомневающегося в успехе, столь необычной в их совместной работе, вносила какой-то неприятный душок разлада, казалось предвзятой. Николай чувствовал это и все же не мог выставить против логических доводов Редана ничего, кроме своих физических законов, которые профессор сейчас просто игнорировал. Да и не стоило спорить, ведь все равно предстояло испытывать ГЧ, прежде чем выпускать его в свет. Одно сомнительное местечко в своей позиции, сперва как лазейку для выхода из спора, Николай все же нашел. Его надоумили слова Редана о частоте колебаний, частота. В самом деле, какими свойствами обладает эта сумасшедшая частота, что изливается из объектива ГЧ? Ведь когда он создавал свой генератор, он знал, что берется за этот маленький участок спектра лучистой энергии, который далеко еще не исследован. И это понятно, для него не существовало сколько-нибудь устойчивого генератора. Эти волны нельзя было получить обычными средствами элементарной радиотехники, как нельзя создать, пользуясь только ими, генератор инфракрасных лучей или просто лучей света. Для каждого диапазона частот свой принцип генерации. Вот почему, чтобы получить волны вещества, Николаю пришлось строить свой прибор на новых принципах и в качестве начальных излучателей использовать просто чистые химические элементы. Радиотехника понадобилась лишь для того, чтобы собрать, сконцентрировать, обуздать их излучение, о существовании которых можно было только догадываться. Это он сделал. ГЧ дает устойчивое хорошо регулируемое излучение. Что оно такое? Каковы свойства? Как действует? Как распространяется? Теперь, наконец, можно изучать его. Гридан нашел основное. Это лучи мозга. А он, Николай, конечно, смолодушничил, потерпев неудачу со своей алхимической идеей и занявшись сушилкой, вместо того, чтобы искать физические законы, которыми эти волны подчиняются. Почему не может случиться, что лучи ГЧ распространяются так, как утверждает Ридан, на основании своих биологических соображений? Ведь было же подобное и совсем недавно, с короткими радиоволнами, хотя генерация их тогда уже не представляла никаких трудностей. Их отладили любителям так как законы радиологии утверждали, что короткие волны не годны для дальней связи, ибо распространяются лишь в пределах видимого горизонта. А любители открыли, что на коротких волнах проще, чем на длинных и средних, достигается самая дальняя межконтинентальная связь. Только тогда, объясняя это открытие любителей, наука, в свою очередь, открыла свойство коротких волн отражаться от ионизированных слоев атмосферы и от поверхности Земли. «Ну вот видите», — рассмеялся ридан, когда Николай, наконец, сдаваясь, выложил ему свои новые соображения. Никогда не надо слепо верить законам. Для ученого это гибель. Ими можно руководствоваться, но в истинности их необходимо всегда сомневаться. Непременно сомневаться. Горячо добавил он, размахивая в воздухе своим длинным указательным пальцем. Николай поднялся с кресла, полагая, что тема исчерпана. Но нет, Редано разговорился. Как-то нередко с ним случалось. И еще одну ошибку вашу я хотел бы подчеркнуть, Николай Арсентьевич. ну как это вы могли подумать, что целью моей многолетней работы были лучи смерти? Говоря откровенно, этим подозрением вы могли бы обидеть меня, если бы я не знал вас и не был уверен, что это именно ошибка, хотя и очень досадная. Принципиальное заблуждение, к сожалению, весьма распространенное в наше время. Мы не имеем морального права поддаваться этому психозу и подчинять нашу науку идеям уничтожения и разрушения. Лучи жизни, в самом широком смысле этого термина, как символа созидания и прогресса науки, вот что нам нужно искать чтобы быть сильными и непобедимыми в любой схватке. Это кажется парадоксом, но рассудите сами. Мы излучаем атом, выводим новые сорта растений и породы животных, исследуем причины полярных сияний и солнечных пятен. Все это не для уничтожения, а для созидания, для процветания человечества. Но все может служить и целям войны. И чем больше мы изучаем и знаем, то есть чем сильнее наша наука, тем крепче наша военная мощь. Пример так недалек. Мы с вами создали ГЧ совсем не для военных с целей. Вы решали важную физическую проблему, я не менее назревшую биологическую. В результате мы получили аппарат, наполненный самыми созидательными, самыми жизнетворными перспективами. С помощью ГЧ мы победим смерть, по крайней мере в тех случаях, когда она преждевременно врывается в организм, еще способны жить, уничтожим опасность болезней, будем устранять природные дефекты организма. Сделаем человека более долговечным. И это только немного из того, что уже сейчас не подлежит для меня сомнению. Когда я думаю о перспективах, немного более отдаленных, у меня голова кружится, Николай Арсентьевич. А вот сейчас смотрите, что произошло. Нам срочно понадобился хороший козырь против сильной карты врага. Что же, долго ли мы его искали? Он оказался у нас в руках. Нужно было только выбрать его среди других карт. И так будет всегда. Если мы не станем отвлекаться от наших прямых задач, от нашего долга... Овладевать природой, познавать ее закон, ее язык, ее так называемые тайны, о которых она сама напоминает нам каждую минуту, их так много. С минуту Редан молчал, устремив взгляд куда-то далеко поверх Николая, очевидно в окно, в небо Москвы, сверкающее ослепительной голубоватой дымкой. Как-то светлее и ярче стали его серые глаза, отороченные узкой каемкой черных ресниц, белее сильный лоб, будто излучающий мысль. Только сейчас Николай понял, что в обаянии Редана немалую роль играла его внешность. Он был чертовски красив. Всем лицом, фигурой и движениями, той удивительной гармонии, с какой эти внешние черты отражали его богатый внутренний мир, его живую экспансивную натуру мыслителя и творца. Николай впервые увидел и понял это. И впервые, не будучи в состоянии оторвать взгляда, откровенно любовался им. Своеобразная скромность обычно не позволяла ему рассматривать своего собеседника. Он отводил взгляд. Редан продолжал думать, отблески мыслей трепетали на его лице, видно, не успевая отливаться в слова. А перед Николаем уже реяло другое лицо. Тоже серые глаза, только больше, мягче, доверчивее, с золотыми крапинками у самого края зрачка. Такой же тонкий, но не остро отточенным карандашом, а прозрачной акварелью тенью, Слегка намеченный контур профиля, чуть припухлый верхней губы, чуть длинноватого вздернутого носика. Лицо это как бы плавало в тумане, Николай никак не мог ухватить. Собрать воедино все знакомые черты, представить себе его сразу все, целиком. Оно будто играло, пряталось от взгляда Николая и звало себе». Как странно, уже который раз Николай делал эту попытку мысленно воспроизвести образ Анны перед собой, совсем близко, так, чтобы можно было рассмотреть любимую черточку. Улыбку, блеск глаз. Он легко вызывал так всех хорошо известных ему людей. Самый близкий, самый желанный образ не удавался. А может ли она вот так же увидеть его самого? Но тут перед Николаем возникло третье, его собственное лицо. И на душе его стало мрачно. Грубая, скуластая, поплотницки вырубленная топором, прямоугольник с какими-то шишками по бокам. Зеленоватые небольшие глазки, пуговчатый и всегда почему-то красноватый нос, прямые, белесые, как у пастушонка, волосы. Разве мог кто-нибудь всерьез заинтересоваться таким ликом? Николай был очень невысокого мнения о своей наружности. Он стеснялся ее и избегал привлекать к себе внимание чужих глаз даже собственным взглядом. В этом сказывалась его болезненная самокритичность, свойственная всем истинно скромным людям. На самом деле Николай далеко не был таким уродом, каким он себя представлял. Хотя формально его оценка своих черт была почти точной. В конечном счете все зависело от позиции, от подхода подобного. Николаю поступил бы карикатурист, подчеркнув его слабые стороны. Художник-реалист отразил бы в тех же чертах Николая и богатырскую физическую силу, и недюжинную пытливость ума, и презрение к благам земным, и очаровательную мягкость и чистоту его доверчивой к людям души. Нет, ничего этого не видел, не знал за собой Николай. И мрачной казалась ему судьба той нежной, все нарастающей силы, что уже с великим трудом таил он в себе. «Да», — заговорил снова Редан, обуздывая, наконец, свои разогнавшиеся мысли, — Не следует обольщаться, Николай Арсентьевич. Наука еще в колыбели, в пеленках. Мы плохо, очень плохо знаем природу. В любой области, будь то наш собственный живой организм, или мир мертвых веществ, или окружающий нас космос, всюду, на любой тропинке познания мы наталкиваемся на неизвестное. Современное человечество представляется мне запоздавшим в своем развитии грудным младенцем, которого мать природы еще не отняла от своей груди. Разве не так? Ведь это факт, что все, чем мы питаемся, результат таинственной работы зеленого листа растений. Что сами мы еще не создали ни грамма пищи для себя за всю историю. Даже не знаем, как это сделать. А хуже всего то, что мы не слишком беспокоимся о том, чтобы это узнать. Ибо привыкли жить на иждивении природы и считаем такое положение вполне нормальным. Николай уже с удивлением слушал Редана. «Разве следует считать ненормальным, что природа нас кормит?» – спросил он. «Видите ли, пока мы не вышли из младенческого возраста, это нормально, конечно, но человечество уже не начало выходить из этой несколько затянувшейся стадии развития. Да и пора нам, ведь уже около миллиона лет. Первым несомненным признаком и фактором наступающего перелома, я считаю, наш социализм. Да, Николай Арсентьевич, мы впервые начали становиться на собственные ноги. У нас у первых стали прорезаться зубки. А это и значит, что человечество начало выходить из младенческой стадии. Вот тут-то... Уж как хотите, но молочко матери нас не очень устраивает, хотя мы продолжаем им питаться. Однако бросим метафоры. Перейдем к факторам. Вы задумывались когда-нибудь о том, во что обходится современному человечеству добывание этой самой природной материнской пищи? Давайте посмотрим. И тут Редан развернул перед Николаем картину, которая его поразила. Он сыпал цифрами и перечислял обыкновенные человеческие дела, приобретавшие вдруг новый ошеломляющий смысл – 60% населения Земли занимаются непосредственно сельским хозяйством. Они производят титаническую работу приблизительно с одной шестой части всей суши, ежегодно сдирают, как кожу с апельсина, верхний слой почвы, толщиной около 20 см, и переворачивают его вверх тормашками. Потом прочесывают всю эту территорию в 25 млн квадратных километров и неоднократно, Баранами, культиваторами, сеялками удобряют, подкармливают, опыляют и орошают ядами, чтобы спасти урожай от сорняков, болезней и вредителей. Все это делается с помощью машин. Технология такова, что каждая операция должна быть произведена в кратчайший срок. Поэтому машин нужно сразу много. Каждый из них работает всего несколько дней в году, остальное время они лежат мертвым грузом. Нигде так не невыгодно не используются машины как в сельском хозяйстве. Урожай собран. Миллиарды тонн пищевого сырья, произведенного природой на полях, плантациях и просто в лесах, должны теперь переселиться в другие места, порой весьма отдаленные. И вот зерно, корнеплоды, всяческие плоды или другие части растений, стебли, листья, цветы, корни, грузятся в автомашины, вагоны, трюмы кораблей, даже в кабины самолетов и текут по грунтовым, шоссейным, железным, водным артериям континентов и между континентами. К местам переработки мельницам и заводам, превращающим это сырье в муку, хлеб, крупу, макароны, сахар, масло, крахмал, спирт, чай, кофе, маслины и многое-многое другое. К ним присоединяются продукты животноводства и охотничьего промысла, живой скот и птица, мясо в разных холодильниках, рефрижераторах, молоко, масло, сыры, яйца, дичь. Рыболовные флоты рыщут по морям и океанам и тоже гонят по этим артериям свою продукцию в виде рыбы, замороженной, соленой, копченой, сушеной, вяленой икры, Рыбьего жира, продуктов китобойного, тюленевого, дельфиньевого промыслов, крабов, устриц. Промысловики везут из лесов дикие продукты, всевозможные орехи, ягоды, грибы. Но это лишь основное ядро пищевой деятельности людей. Ведь ее сопровождают машины, всюду, начиная с обработки земли и кончая взвешением готового продукта в магазине. Тракторы, сельскохозяйственные орудия, грузовики, вагоны, суда, бесконечное количество машин, действующих в мукомольной, макаронной, крупиной, кондитерской, консервной, колбасной, рыбообрабатывающей, сахарной, крахмално-паточной, спиртовой, пивной, винной, соляной и прочих отраслях промышленности». Все эти машины нужно сделать, для них добывается руда, плавится металл, строятся заводы, делаются станки и инструменты, а чтобы они работали, добывается топливо, уголь, нефть, торф, производится бензин, строятся электростанции, и для них тоже создаются машины, машины, машины, а промышленность, снабжающая сельское хозяйство минеральными, химическими удобрениями. А производство тары, ведь это миллионы мешков для зерна, муки, сахара, соли, удобрений, бочек для рыбы, вина и пива, солений и маринадов, ящиков для фруктов, макарон, яиц, битые птицы, бакалеи, несметное количество стеклянной посуды, бутылок, банок и так далее, металлических банок для консервов, молочных бидонов, коробок для чая, кофе, конфет, бумаги, пакетов, шпагатов, фольги, целлофана, гвоздей... Вот, Николай Арсентьевич, что значит добывать и производить пищу в нашу просвещенную эпоху. Вот, что значит жить на иждивении матери природы. К 60 сельскохозяйственным процентам нужно, очевидно, прибавить еще не менее 30. Итого около 90% созидательной человеческой деятельности. Вдумайтесь, Николай Арсентьевич, что это означает? Люди в основном продолжают жить, чтобы жить. Как первобытные, почти как животные и растения, по закону вида. Не обидно ли? Сколько творческой энергии, талантов и гениев поглощает заботы о пище? Какой скачок в прогрессе культура совершила бы человечество, если бы эта система отпала хотя бы наполовину? Но пока что она не может отпасть. Другого способа добывания пищи мы еще не знаем. По-видимому, этот этап необходим именно для того, чтобы дойти до таблеток, заменяющих пищу. Таблетки – чушь, голая фантазия. Организм не может питаться готовыми веществами, он должен сам извлекать их из пищи на чем начнет переваривать свои собственные внутренности. Нет, я вижу, вы не представляете себе будущего, а ведь оно так очевидно. Скоро мы овладеем атомной энергией, вы это знаете. Без нее синтез белка, жиров и углеводов практически не осуществим Она заменит нам неверную солнечную энергию, ничтожные крохи которой, всего около 2%, мы сейчас с великим трудом улавливаем растениями. Она-то и произведет этот грандиозный переворот. Мы перестанем уродовать землю плугами, разводить животных. Откажемся от сельского хозяйства. Вместо него создадим пищевые заводы, предельно автоматизированные предприятия, где пища будет производиться из тех самых материалов, из которых ее создают растения. Из воздуха, воды, солей, причем не раз в год, летом, как сейчас. А непрерывно, ежеминутно, зиму и лето, независимо от погоды, от климата, широты и долготы. Синтетическая пища, Николай Арсентьевич. Не нужно бояться этого слова. Хотя звучит оно сейчас для вас не очень привлекательно. Конечно, она будет хороша, разнообразна, вкусна, и мы не станем ее делать. А главное то, что впервые в своей истории человек получит пищу, которая действительно нужна его организму. Ведь наши теперешние природная пища содержит не только полезные, нужные нам вещества, но и немало вредных и просто лишних. Организм вынужден постоянно затрачивать какую-то энергию на борьбу с ними. Болеет, портится, стареет. Синтетическая пища принципиально не может обладать этими недостатками. Она будет содержать только то, что организму действительно необходимо. И, конечно, сделает человека более сильным, здоровым, долговечным. Видите, как это важно. Обычно Редан во время беседы ходил, жестикулировал. Сейчас он был как-то по-особому сосредоточен, собран, скуп на движение. Но самое главное, конечно, диалектический скачок. Переход в новое качественное состояние, которым разрешится этот миллионнолетний этап нашего младенчества. Этап накопления знаний, говорил он. Скачок уже начался, в семнадцатом году. Что говорить, без социализма это все химеры, праздные мечты. К сожалению, мы склонны ко всему привыкать. Теряем перспективу, забываем о своем месте в истории. А ведь мы, благодаря социализму, уже оторвались от прошлого, летим стремительно, набираем высоту. Дело идет к тому, что страна наша неудержимо превращается в государство сплошной интеллигенцией. И это несмотря на то, что сельское хозяйство и вся пищевая деятельность народа оставляют по существу ничтожное место для науки и культуры. То ли будет, когда мы завершим скачок и освободим, развяжем процентов 30-40 человеческой созидательной энергии. Но еще многое нужно сделать, много тайн природы раскрыть и в живом организме, и вне его. Эта задача лежит на нас, Николай Арсентьевич, на нашей совести. Ведь мы, люди науки, принадлежим к числу тех немногих, кто освобожден от всяких пищевых забот и освобожден именно для этого. Не знаю, как вы, но я всегда ощущаю эту ответственность перед теми, кто кормит нас, и признаться редко бываю доволен собой. И уж, конечно, я чувствовал бы себя самым настоящим преступником, если бы всерьез занялся поисками лучей смерти. Стремление обладать ими есть по существу признак слабости, ничтожества физического и морального. Победа принадлежит не тому, кто сеет смерти и разрушение, а тому, кто создает и утверждает жизнь. Не следует об этом забывать». Редан умолк, задумался. Тишина, наступившая в кабинете, сразу наполнилась приглушенными легкими звуками рояля, едва доносившими из гостиной. Простые арпеджио, преодолевая стены и плотно закрытые двери, тут чудесно преображались в неясный многоголосный клич птичьих стай, одна за другой взлетающих все выше и выше. На минуту оба слились в едином слухе, отдаваясь этим влекущим, покоряющим звукам, пока не растаяла серебристая мелодия где-то далеко в вышине. Редан вдруг резко обернулся, как бы чего-то испугавшись, и спросил «А вы не сердитесь на меня, Николай Арсентьевич?» «Что же вы, почему? Кажется, я злоупотребляю норовоучениями в последнее время. Не всегда это бывает приятно и нужно. Немного слов, как всегда, медленных, но точных и искренних, а теперь даже взволнованных пришлось подыскать Николаю, чтобы убедить профессора в неосновательности его опасений. Наоборот, Николаю так нужны его уроки. Какая там обида, он чувствует только огромную благодарность». Ведь это помогает ему совершенствоваться, выйти из состояния полуинтеллигента, который так верно определил в нем Ридан. Конечно, ему, Николаю, не подняться до уровня Ридана. Поздно, да и закваска не та. Но в каждой беседе Ридан умеет дать ему что-нибудь такое важное, что помогает подняться на ступеньку выше. «И вот сейчас тоже», – перебил профессор. «Конечно. Интересно, что вы вынесли из этой беседы. Я всегда думал, что высокая принципиальность – это свойство натуры, так сказать, дар природы, талант». Сейчас, когда вы показали мне на конкретном примере истоки одной из ваших принципиальных позиций, я понял, что это мое представление нужно перевернуть с головы на ноги. Наша марсистская принципиальность прежде всего средство достижения цели, инструмент успеха в любой творческой работе. Тактическая основа ее, и она доступна каждому, кто поймет это. И второе. Меня и раньше поражала широта ваших мыслей, размах. Теперь я вижу, что это тоже инструмент и сильнейший. Всякое явление настоящего вы представляете себе в движении, в его развитии от прошлого к творческому будущему. И потому правильно оцениваете его. Не знаю, можно ли этому научиться, нужны обширнейшие знания. Но это метод, и, пожалуй, даже при любых знаниях о нем нельзя забывать. Ридан был восхищен анализом Николая. Он совсем не старался вложить свои слова и мысли в столь глубокий поучительный смысл. И едва ли кто-нибудь кроме Николая мог бы так ухватить этот смысл. Это его уже специфическая и очень ценная способность». Правда, ридан давно уже подметил ее, но сейчас он понял, что она развилась окрепла. Тут тоже есть чему поучиться. Встреча эта, так смутно начавшаяся для Николая, еще больше сблизила их. Конец ее был деловым. «А что касается наших лучей сна, — сказал ридан то вы, конечно, правы. Испытывать надо, и немедленно. Надеюсь, вы не упрекаете меня в непоследовательности». Необходимости испытаний я никогда не сомневался. Но вот как испытывать, ума не приложу. Нужно в полевых условиях, на значительном расстоянии, и, конечно, на людях. Причем на достаточно большом количестве людей. Словом, должна быть обстановка, близкая к настоящей военной. Но людей нам никто не даст, как бы я не уверял, что это не причинит им вреда. Экспериментировать на людях не полагается. Между тем, без такого испытания, с участием представителей армии, конечно, наши лучи не могут превратиться в средства обороны. Николай слушал, видел, что Ридан по-настоящему растерялся и едва сдерживал улыбку. Вот ведь как может заблуждаться мудрейший человек. Выход из положения был ему давно ясен. Конечно, они не могут устроить такое испытание. Да не их это дело. Пусть об этом позаботятся те, кто будет пользоваться оружием, которое они сделали. Сейчас нужно только сообщить об этом, кому следует. Правильно, через наркома, обрадовался Ридан. Отправляйтесь-ка к нему сегодня же. Расскажите все, изложите наши требования, но смотрите, будьте осторожны. Беседа должна быть один на один. Интересно, что он придумает».